Глава 12. И вот настал вечер, когда царь Леонций призвал к себе сына и самых верных медведей. Он почувствовал, что пробил его час. Мало-помалу жизнь уходила из него через маленькую дырочку, проделанную пулей. Чтобы еще больше его не огорчать, никто не стал говорить царю, что волшебную палочку и золото, похищенное из банка, нашли во дворце все того же франта. Этот великолепный дворец существовал на самом деле. В тот памятный вечер камергер Франт заметил царя и одним взмахом украденной палочки заставил дворец исчезнуть. Зато царь очень обрадовался, когда к нему в комнату вошел профессор деамброзиус немедленно выпущенный из тюрьмы. «Не оставляй нас, папа», — умолял сынишка Тони, — «что мы будем без тебя делать? Ты привел нас в долину с гор, освободил от врагов и морского змея, «Кто теперь будет править нашим народом?» «Не тревожься, Тони», — проговорил государь. «В этой жизни незаменимых нет. После моего ухода обязательно найдется благородный человек, которому можно будет доверить корону. Однако ради вашего спасения, братья, вы должны мне кое-что обещать». «Говори же, царь!» — молвили все разом, упав на колени. «Мы слушаем тебя». «Возвращайтесь в горы». Медленно проговорил Леонций. «Оставьте этот город, в котором вы обрели богатство, но не покой души. Скиньте с себя эти смешные наряды, выбросьте ваше золото. Избавьтесь от пушек, ружей и другой чертовщины, которую вы переняли от людей. Станьте снова такими, какими были раньше. Как славно нам жилось в уединенных пещерах, открытых всем ветрам!» Не то, что в этих унылых дворцах, покрытых пылью и кишащих тараканами. Лесные грибы и дикий мед покажутся вам самыми вкусными лакомствами на свете. Пейте чистую родниковую воду, а не вино, убивающее здоровье. Я знаю, вам будет грустно расставаться со многими прелестями теперешней жизни, знаю. Но после вы будете этому только рады и станете еще красивее. «Мы все порядком растолстели, друзья мои, это правда. Мы отрастили себе непомерные животы». «Прости нас, царь-батюшка!» — отвечали медведи. «Обещаем исполнить твою волю». Царь Леонций приподнялся на подушках, чтобы вдохнуть благоухающий вечерний воздух. Спускалась ночь. Из распахнутых окон был виден город». Он сказочно переливался в последних лучах заходящего солнца. Цвели сады. Вдали поблескивала небесно-голубая полоска моря. Все это казалось сном. Стояла полная тишина. Неожиданно запели птицы. Они влетели в комнату через окно. Каждая держала в клюве по цветочку. Нежно порхая, птицы бросали их на постель умирающего медведя. «Прощай, Танино!» — прошептал напоследок Леонций. «Мне пора. Прошу вас, если это не в тягость, отнесите в горы и меня. Прощайте, друзья. Прощай, любимый народ. Прощай и ты, деамброзиус. Амброзиус. Твоя волшебная палочка еще поможет образумить моих зверушек». Леонций закрыл глаза. Ему почудилось, что дорогие сердцу тени, призраки древних медведей, его предков, отца, павших в бою товарищей, подходят к нему, чтобы увести в далекий медвежий рай, где царит вечная весна. И он ушел из жизни с улыбкой. На завтра медведи тронулись в путь. К великому изумлению людей, И к некоторому их сожалению, ведь в конце концов люди привязались к зверям, медведи оставили дворцы и дома как есть, не взяв с собой даже булавки. Они побросали на площади оружие, одежду, награды, шляпы с перьями, парадную форму и прочее. И все это подожгли. А потом молча двинулись колонны по той самой дороге, по которой победно шествовали 13 лет назад. Говорят, толпы людей стояли на вершине крепостных стен и громко рыдали, когда четыре медведя богатырского сложения вынесли из главных ворот тело царя Леонция. Его окружал целый лес факелов и знамен. Быть может, и вам немного жаль расставаться с ним навсегда. Дети. «Медвежата, не уходите! Мы вас просим, останьтесь с нами!» Обещаем, если хотите, игры новые выдумать сами. Будем вместе играть в индейцев, запускать воздушного змея, снаряжать кораблики в рейсы, пока совсем не стемнеет. Кстати, как раз темнеет, на дороге вас поджидают духи и злые феи, а здесь огни зажигают. Крепости, замки, вулканы из песка будем строить на пляже, будем играть в великанов, как волчок крутить вам покажем. Мы вам отдадим все конфеты, что нам папа привез из-за моря. Мы научим вас новым куплетом, и вместе петь будем в хоре. Медвежата. Ах, милые дети, не надо, мы и сами в слезах и в горе. Вас больше не будет рядом, а нас забирают в горы. Нам тоже хочется с вами на лугу играть и резвиться, пока солнце вдали за холмами не спеша на запад катиться. «Но судьбу изменить мы не можем», — так велел голос нашего Бога. «Мы по вас скучать будем тоже. Делать нечего, надо в дорогу». По белой дороге, уходившей в сторону гор, двигался бесконечный поток медведей. Наконец последний отряд вышел из города. Он повернулся для прощального приветствия. Постепенно длинная вереница становилась все короче. Ближе к закату она превратилась в тонкую черную полоску, ползущую вдалеке по склону холма. А еще дальше, на неизмеримом расстоянии, сияли высокие горные вершины, опоясанные льдами и окутанные одиночеством. Затем исчезла и она. Где похоронили царя Леонция? В сосновом ли бару? На зеленом ли лугу? На крутом ли утесе? Этого так никто никогда и не узнал. Наверное, и мы никогда не узнаем. А что же делали медведи в своем древнем царстве? Эту тайну навеки сохранили горы. О медведях напоминал лишь незаконченный памятник. Голова у него была сложена наполовину. Памятник еще долго высился над крышами столичных домов. Однако непогода, ветер и время сделали свое дело, разрушив и его. В прошлом году от памятника оставалось всего несколько камней, источенных до неузнаваемости. Их свалили в углу одного из парков. «Что это за странные булыжники?» — спросили мы у прохожего старичка. «Как?» — искренне удивился он. «Разве вы не знаете?» «Это остатки древней статуи». Видите ли, в стародавние времена и он начал свой рассказ. Книгу «Невероятное нашествие медведей на Сицилию» Дина буцати в переводе Геннадия Киселева и Марии Анинской читал Данила Чванов специально для издательства «Самокат».